10 октября. Едва я загляну в ее черные глаза, как мне уже хорошо. И понимаешь, что мне досадно. Альберт, по-видимому, не так счастлив, как он надеялся. А я был бы счастлив, если бы... Я не люблю многоточий, но тут иначе выразиться не могу. И выражаюсь, по-моему, достаточно понятно. 12 октября «Оссиан» вытеснил из моего сердца Гомера. «В какой мир вводит меня этот великан? Блуждать по равнине, Когда кругом бушует буря И с клубами тумана, При тусклом свете луны Гонит души предков? Слушать с гор сквозь рёв Лесного потока Приглушённые стоны духов Из тёмных пещер? и горестные сетования девушки над четырьмя замшелыми, поросшими травой камнями, под которыми покоится павший герой и ее возлюбленный. И вот я вижу его, седого странствующего барда. Он ищет на обширной равнине следы от шагов своих предков, но, увы, находит лишь их могилы и стеная, поднимает взор к милой вечерней звезде. что закатывается в бурное море, и в душе героя оживают минувшие времена, когда благосклонный луч светил бесстрашным в опасности и месяц озарял их увитый цветами победоносный корабль. Я читаю глубокую скорбь на его челе. Я вижу, как, изнывая в одиночестве, бредет к могиле последний из великих, Как впивает всю новые мучительно жгучие радости От бесплотного присутствия родных теней И, глядя на холодную землю, На высокую колышущуюся траву, восклицает. Придет, придет тот странник, Что знал меня в моей красе, И спросит он, где же певец, Прекрасный сын Фингала. Стопы его попирают мою могилу, И тщет на меня он ищет на земле. И тут, вдруг, мне хочется, подобно благородному оруженосцу, обнажить меч, разом освободить моего господина от мучительных судорог медленного умирания и послать вслед освобожденному полу-богу собственную душу. 19 октября. Ах, какая пустота, какая мучительная пустота у меня в груди. Часто мне кажется, если бы я мог хоть раз, один только раз прижать ее к сердцу, вся пустота была бы заполнена».